Глава 19 Ждана. Не знаю, что происходит последнюю неделю, но Вадим кажется загруженным. Он все время зависает, а я пытаюсь понять, какая проблема его беспокоит. Приезжаю на работу на такси. Выхожу, вдыхаю, уже слегка морозный воздух. Голова с утра чуть кружится. Но сейчас, сделав пару вдохов, отпускает. Направляюсь в институт и включаюсь в работу. Успеваю пересечься с профессором, Но в последний момент его отвлекают, и я оставляю попытки поговорить сегодня. Завтра попробую. Лекция второго курса проходит стандартно. Удается вовлечь в новую тему большую часть студентов, и мне радостно, что молодежь идет на контакт. А последней пары у ребят зачет, и я жутко нервничаю. Но мои опасения оказываются напрасными. Вся группа сдает, и я с удовольствием ставлю в билете зачет и свою подпись. Спасибо, Ждана Игоревна. Благодарить девушка. Это вам спасибо. Отвечаю и отпускаю ее. «Все, группа прошла, и я заканчиваю этот рабочий день с чувством выполненного долга. Можно?» В дверь постучали, послышался женский голос. «Да, проходите», — ответила, не посмотрев на вошедшую. В руках телефона я пишу сообщение Вадиму, мне жутко хочется рассказать о результатах моего первого зачета. «Не хотела вас отвлекать». Голос раздается совсем рядом, и я отрываю взгляд от экрана телефона. Но мне показалось, что все вышли. И замираю. Передо мной стоит девушка, та самая, с которой встречался Вадик. Темноволосый, с пронзительным карим взглядом. Вся такая ухоженная, холеная, аж сердце замирает. «Здравствуйте, не напомните, кто вы?» «Вроде вся группа сдала зачет. Пытаюсь взять себя в руки. Но почему я сразу думаю о плохом?» В руке вибрирует телефон. Видимо, Вадик ответил на мое сообщение. Но не тороплюсь его открывать. Все мое существо замерло и вытянулось по струнке. «Я не студентка», — говорит девушка, и, взяв стул, садится напротив меня. «Меня зовут Полина. Мой любимый человек является вашим студентом», — говорит она пристально на меня смотря. «Вот как. И какое это отношение имеет ко мне? Прямое. Речь идет о Вадиме Ковалеве. Молчу, слушаю продолжение, но мне очень хочется убежать отсюда подальше. Не буду ходить вокруг да около, намеками всю суть не донесешь. Я знаю, что вы с Вадимом, как это помягче сказать, морщит свой аккуратный кукольный нос. Встречаетесь, живете, спите, выбирайте любой вариант». То, что он ваш студент, вас не красит, но этические нормы на вашей совести. «Откуда у вас такая информация?» – спрашиваю. «Она недостоверна, так что мне совершенно не интересно знать, кто вы и что у вас с Ковалевым происходит. Стараюсь говорить ровно. Своим источником я доверяю. Мы с Вадиком знакомы с детства. Собственно, из-за этого и решил вернуться в страну, поняв, что не смогу его забыть. Но...» Она лезет в свою сумочку, достает небольшой листок. «Вот». Кладет его передо мной. Мы встречались пару раз, и одна из встреч оказалась вот с таким результатом. Что это? Не хочу даже смотреть и вчитываться. Перед глазами начинает все плыть. Это справка от моего гинеколога. Голос девушки звучит уверенно. У меня задержка. Тест положительный. Анализы тоже говорят о беременности. Там все написано, почитайте. Предлагает. А я не могу. Тошнотворный комок подкатывает горлу Мы хорошо провели ночь, срок еще совсем маленький. В ту ночь он не приехал ко мне. И эта девушка это знает, не знаю откуда, но каждое сказанное ею слово въедается в мозг клещами. Я люблю Вадима с детства и безумно рада такому положению. Родители просят внуков, считают, что самое время, да и мужчина любимый и... Она поднимается со стула. Я очень надеюсь, что вы как женщина меня поймете и не допустите, чтобы ребенок рос без отца. Вам же все равно на работу, верно? Угрожать вам, что я расскажу о вашей связи, нет смысла. А вот ваше решение может повлиять на благополучие Вадима. «Уж поверьте, если мой отец узнает, что Вадик отказался от ребёнка ради вас, то от его клуба ничего не останется». Усмехается и, развернувшись, шагает к выходу. Ушла она, тихо прикрыв за собой дверь. Я поднялась на подкашивающихся ногах и подошла к окну. Открыла форточку. Холодный воздух ворвался в душную аудиторию. «Плохо, мне так плохо, что боюсь захлебнуться в слезах». Закрываю окно и, собрав дрожащими руками свои вещи, тороплюсь по мере возможности покинуть аудиторию. Я задержалась с этим зачетом, но, сделав пару шагов, новая волна тошноты накатывает, и я срываюсь с места, забегаю в туалет, и та меня выворачивает. Я не знаю, как быть и что делать. Меня разбили в дребезги. Что происходит? Что? За что мне все это? Хочется кричать и плакать, хочется орать и сорвать голос. Но понять, за что? Муж изменил, ребенок на стороне, Вадик. Боже мой, милый мой мальчик, и он туда же. Я проклята. Что со мной не так? почему мужики со мной спят, а детей делают на стороне. Как дохожу до дома, не понимаю. На улице темно и холодно. Я замерзла. Голова разрывается от боли. Вадим предупредил, что задержится. Он в последнее время все чаще работает допоздна, и я не знаю, чем он занимается. Может, как Антон? Но в клуб идти не хочу. Для чего? И что ему говорить? Что спрашивать? Я изначально не имею на это права. Дома долго стою под струями горячей воды. Очень долго. Состояние такое, будто я заболеваю. И горло саднит, голова болит. Выйдя из ванной, укутавшись в тёплый халат, иду в кухню и завариваю себе чай с лимоном и мёдом. Силы покидают слишком быстро, что уже через минут десять я ощущаю, как закрываются глаза. Вадик приходит поздно, я слышу, как он заходит и проходит в комнату. Обращаюсь вся вслух. Чувствую его присутствие, но ничего не предпринимает. Поворачиваюсь на другой бок и вижу его сидящим напротив в кресле. «Что-то случилось?» — голос сипит. Горло будто спазмом сжимает. Вадим смотрит на меня уставшим взглядом, глаза воспалены, тяжело дышит. Я думал... Начинает издалека, а мое сердце вот-вот остановится, накрывает паника. Я не приняла никакого решения после появления его подружки. Я даже не знала, говорить ему или нет. Хотела оставить на завтра. Мне нужно было переспать с этим знанием. Не хотела ругаться и пылить. Но его слова не предвещают ничего хорошего. Нутро леденеет. Надо поговорить. До завтра не терпит, шмыгу носом. Я заболеваю, черт возьми. Нет, я не усну, прости, но... Он набирает воздуха в легкие и выпаливает. Нам надо расстаться. Застываю. Расстаться на время. Да, звучит дико, но пока все складывается именно так. Что все? Голос пропадает, а воздух, кажется, больше не может проникать в легкие. Все. Он поднимается на ноги и проходится по комнате. Это на время, для отвода глаз. Чьих? Усмехаюсь. Любых. Я не хочу, чтобы ты пострадала. Я уже страдаю. Я так страдаю, что будто умираю. Значит, сегодня ты не останешься? Спрашиваю сама, еще не знаю, на что надеюсь. Будто цепляюсь за тростиночку, чтобы хоть еще пару часов провести с ним. Уже не с моим Вадиком. Ты слышишь, что я тебе говорю?» Спрашивает. «Слышу. Киваю и закусываю губу. Не плакать. Главное, не плакать. Мне нужно уйти. Писать и звонить не буду, и тебя прошу этого не делать. Дай мне время, и я все исправлю». Что же тут исправлять? Ждать рождения ребёнка? Усмехаюсь. Ничего больше сказать мне не хочешь? Может, всё-таки признается. Ну, не разочаровывай меня, мальчик. Молчит. Это молчание режет слух. Уходи, прошу его. Уходи, пожалуйста. Стоит, молчит и смотрит на меня. А я, психую вскакиваю на постели и, ткнув пальцем в направлении входной двери, повторяю «Уходи немедленно!» И он уходит. Развернувшись, идёт к двери. Я слышу, как кладёт ключи на зеркале и за ним закрывается входная дверь. Он ушел. Падаю на постель и реву, захлебываясь рыданиями. Просыпаюсь раньше будильника. За окном еще темно, но сна не в одном глазу. Тишина. В голове вата, в глазах песок, а горло будто наждачкой содрали. Стресс бесследно не проходит, а в этот раз так тем более. Давно я не спала без Вадима. Кажется, успела привыкнуть к его присутствию рядом. Его горячие ладони на моем теле. Всего этого нет сейчас. И, кажется, уже никогда не будет. Отчаяние захлёстывает, но с этим ничего нельзя сделать. Нужно как-то собрать себя в кучу, попасть на работу. Но время есть ещё на то, чтобы хоть немного собраться с мыслями, которые адской каруселью кружат в моей голове. Что мне делать? Что у Вадика в голове я не знаю и уже знать не хочу. Он сам что-то захотел решать, не хочу лезть. С меня хватит его подружки и слов о расставании. Всё как дважды два, и умный быть не обязательно, чтобы всё понять. Беременность девушки и решение Вадима расстаться. Нужно менять работу, а то и вообще из города подальше сбежать. Здесь я не хочу оставаться, и ничто меня не держит. И бывшего видеть не хочу, и с Ковалевым сталкиваться в институте, и на парах нет желания. Да, для начала нужно переговорить с профессором и написать заявление по-собственному, а дальше поставить в известность Владислава о том, что хочу уехать. А вот куда – вопрос хороший. Явно не сильно далеко, чтобы, по возможности, можно было приехать по вызову адвоката. Но и так, чтобы потеряться среди людей в незнакомом многомиллионном городе. В голову приходит только один вариант. Я нахожу телефон, который упал на пол. Включаю его, потому что ночью я его отключила совсем. Ни звонков, ни сообщений. Горько. Захожу в браузер и вбиваю название «Нашей северной столицы». Смотрю погоду, она как раз под мое состояние подходит. Открываю картинки и листаю их, разглядывая. Наверное, внутренним чутьем я останавливаюсь именно на нем а дальше захожу в приложение по поиску жилья для аренды. Варианты есть, но для начала думаю, поживу в отеле, чтобы уже с умом подойти к выбору жилья. Сначала нужно решить, как быть с работой. Уехать уеду, кое-какие деньги есть, на первое время должно хватить, надеюсь. Зажмуриваюсь, чтобы снова не расплакаться. Вдох, выдох и поднимаюсь с постели. Голова кругом, что приходится осесть обратно на постель. Еще одна попытка подняться, и я плетусь в ванную. Пора что-то менять в этой грёбаной жизни. По пути на работу набираю номер адвоката. «Ждана Игоревна, что-то случилось?» Спустя один гудок сразу же звучит его голос. «Доброе утро, Владислав Германович. Здороваюсь. Ничего такого, чтобы бить тревогу, уверяю, но мне очень хочется с вами поговорить». «Хорошо», — соглашается. «Время. В шесть». Смотрю на часы и прикидываю, как может пойти сегодняшний день. «Хорошо, тогда в том же месте», — отвечает, и я сбрасываю вызов. «Начало положено. Осталось переговорить с профессором и Никой» а там и до заявления недалеко. Первым делом попав в институт, иду на поиски профессора и, заметив его, догоняю, подхватив под руку. «Здравствуйте, Иван Петрович. Здороваюсь. Вы как неуловимый мститель, не поймать». «Да вот, загрузил себя работой после больничного, так что горит одно место», — смеется. «А по какому поводу ищешь меня?» «По очень важному и сугубо личному», — вздыхаю. «Так», — останавливается и смотрит на меня. «Ты плакала, что ли?» — вглядывается. «Простыла» прочищая горло. «Извините». «Ну, пойдем». Ведет меня за собой в кабинет. «Чай?» Спрашивает, проходя к своему столу. «Нет, спасибо. вроде действительно ничего не лезет». «Ладно. Тогда слушаю, только сначала скажи мне присесть?» хмыкает. «Да, наверное. Я вот по какому вопросу, Иван Петрович, хочу уволиться». «Так, стоп. Тут же меня тормозит. Тебя кто-то из студентов обидел». «Разбил сердце». Звучит голос в моей голове, но я натягиваю улыбку. «Ну что вы?» Я сама кого хочешь обижу. Вот с мужем сужусь, развод не дает. А так? Пожимаю плечами. Хочу сменить город, понимаете, мне тут плохо. Да уж. Качает головой. Я так понимаю, нет смысла отговаривать. Нет. Когда хочешь закончить работу? В идеале сегодня. Что должно было такое случиться, Ждана, что ты решила убежать? Хмурится. Все разом как-то навалилось. Закусываю щеку изнутри, чтобы снова не расплакаться. Что ж такое? Хорошо. Я поговорю с ректором, Может, все-таки в другой институт? Ммм, у меня есть связи. Качаю головой. Хорошо, я тебя услышал и постараюсь сделать все, что от меня зависит. Спасибо большое. Вы так много для меня делаете. Машет рукой, показывая, что разговор закончен, я киваю и выхожу из кабинета. После проведенных двух пар в перерыв утаскиваю Нику в кафе напротив института. Хочешь что-то сказать? Да. Спрашивает она, делая глоток от своего ароматного капучино. Я уехать хочу. Куда? Когда? И надолго? Спрашивает. В Питер на днях, и да, надолго. Ты шутишь сейчас, да? Округляет глаза и смотрит на меня удивленно. Нет, никаких шуток. Муж достал. В какой-то степени. Никому не хочу рассказывать про Ковалева. Это уже не секрет, но и распространяться не вижу смысла. Так. Откидывается на спинку стула. И что? И как? Она явно не может подобрать слов. Пока вот так. Хочу сменить город. Кардинально, однако. Угу. Не страшно. «Страшно», — киваю, — «но знаю, что вы с Юлькой меня не бросите». «Нет, конечно, о чем речь?» — качает головой. «А как тебя отпустят?» Иван Петрович обещал уладить этот вопрос. «Надеюсь, на расчет в ближайшее время». «Слушай, это слишком скоропалительно. Жалеть не будешь?» — помешивает ложка в чашке. «Буду ли я жалеть?» «Не знаю, но точно не о потере работы и смене жилья. Кажется, жизнь сплошная черно-серая полоса, что даже в просвет не верится. И о чем тут жалеть?» «Постараюсь справиться». «Справишься, я в тебя верю. Тогда какие планы на ближайшее время?» «Ищу квартиру, но думаю остановиться пока на отеле. После разговора с адвокатом забронирую. Ну если сегодня-завтра уволят, то покупаю билет и на поезд. Быстрая. Пожимаю плечами. От одной только мысли, что светит смена обстановки, немного легче. Потому что здесь все напоминает о нем. Все. Абсолютно. В институте видится, это подобно самоубийство будет. Спать в постели, в которой мы, в душе... О боже, я этого просто не вынесу но ну, а город? Встречи возможны даже в таком большом городе. И знать, что он где-то тут, тоже больно. А вот совсем другой город, все другое, вот этим и хочу оградить себя. И за эту идею хватаюсь, как за спасительный круг. И все складывается по накатанной. Как ожидала, Ковалева сегодня нет, тем и лучше. Решения принимаются быстро и уверенно. Чего терять, когда все и так потеряно? Меня рассчитывают сегодняшним числом. Спасибо профессору, о чем ему и говорю, снова выловив после очередной лекции. Ты, главное, держи меня в курсе дел дорогая моя. Я все же мечтаю, чтобы ты добилась высот. Ты очень умная девочка, Ждана. Поэтически меня приобнимает. Прощаться с коллективом, к которому успела привыкнуть, не так просто. Но слова сами собой находятся, и я со спокойной душой покидаю институт. С сумкой наперевес сажусь в такси. Тороплюсь на встречу с адвокатом. О, Господи, дай Бог этому человеку здоровья и всего-всего самого хорошего, потому что он меня удивляет сразу же. «Вы уезжать собрались?» Встречает меня словами, гипнотизируя взглядом. От вас ничего не скрыть. Усмехаюсь, отвечая вопросом на вопрос. А что повлияло на ваше решение? Спрашивает. Состояние души. Натягиваю улыбку. Скажите, это возможно? Не помешает процессу? Нет, что вы. Качает головой. Может, оно и лучшее, потому что рядом не будет вашего мужа. Бывшего мужа. Быстро исправляется. Дела идут хорошо. Я все документы скину вам на почту. Ознакомитесь с ходом дела и... Спасибо вам большое. Спасибо. Благодарю от всего сердца. «Деньги у вас есть, Ждана Игоревна?» Вдруг спрашивает. «Что, а?» Отмахиваюсь. «Получила расчет. Кое-что еще было. Если что-то нужно будет, обращайтесь в любом случае. Куда вы собираетесь?» «В Питер». «У меня там есть друзья. Поможем». «Только у меня к вам будет одна огромная просьба». Собираюсь духом. «Да. Готов выслушать. Я хочу, чтобы место моего нахождения осталось в тайне. Насколько это возможно. От Ковалева, от родственников моих и бывшего мужа». О нем будете знать только вы и мои две подруги. Все, я хочу спокойствия и тишины». «Я вас услышал, Жданна Игоревна. Будут еще пожелания?» – спрашивает. «А его, как липку, выдаю. Все, что сможем», – усмехается. Вечер в сборах. Приехали Юли Ника. Если Ника уже знала о моем решении, то Юлька ходила и причитала. «Сумасшедшая женщина!» – и качала головой. «Как я тебе масочки делать буду-то?» «Приезжать ко мне будете», — усмехаюсь. «Ближний свет», — пыхтет девушка. За вечер и половину ночи мы покупаем билет на поезд, собираем сумку, которая оказывается совсем небольшой, бронируем номер в отеле, по сути, все готово. «Я бы еще с тобой поехала, но мое отсутствие не поймут на работе», — вздыхает Ника. Мы лежим на кровати с горячим глинтвейном в чашках. И так тепло и уютно, что не хочется верить, что я сегодня рано утром уезжаю. но вот еще», — возмущенно вздыхаю, — «вы и так со мной, как с детем». Девчонки переглядываются, но ничего не отвечают. «В 5:50 поезд, почти в 10 я буду на вокзале». Мы почти не спали, смотрели кино и болтали. А потом приехали на такси. И вот я уже стою на перроне. «Приедешь, позвони!» – дает наказ Вероника и обнимает меня. На глазах снова наворачиваются слезы. «Что-то ты слезливая стала!» – делает замечание Юлька. Это просто эмоция. Стараюсь улыбаться. «Прощаемся». Заняв свое место, удобно расположившись, я долго машу им рукой в окно а потом откидываюсь на спинку кресла, выдыхаю. Первый шаг сделан. Конец книги. Читала Татьяна Борисова.